Глава 15. Второй раз Кабатиси пригласили уже совсем поздно, после ужина. Анна, озверевшая от сидения в келье и скуки, была даже рада выслушать, наконец, требования настоятельницы. Маркизу не могло не радовать отсутствие косметики и корсета, парика и фрейлин. Она чувствовала себя особенно живой, и потому безделье раздражало сильнее обычного. Пусть Анна и не была интриганкой и никогда не жила в мире, где приходилось думать над каждым шагом и следить за собственными словами неустанно, но все же, как человек, много читавший за свою жизнь, она понимала, все, что здесь происходит, имеет свою цель. Скорее всего, банальная жадность одолела мать Аннабель. Желание урвать что-то сверх и так приличной оплаты, назначенной дяде герцогом Ну что ж, посмотрим, поторгуемся. На ужин ее так и не позвали. И сейчас, в богатых покоях настоятельницы, Маркиза с удовольствием приняла приглашение к позднему чаю. Чаю с булочками и пирогами, медом и заморским сахаром, прозрачным душистым вареньем и пирожными. С некоторым удивлением Анна заметила, что любезная мать Аннабель, хоть и почует гостью, сама почти ничего не ест. Сыта? или волнуется перед разговором. Кроме них двоих на чаепитии никто не присутствовал, что прямо говорило о том, что выводы ее о предстоящей беседе абсолютно верны. Потому, когда Абатиса откашлялась и приступила к беседе, Маркиза сперва слушала внимательно. «Дочь моя, я счастлива, что Господь послал тебя под крышу нашего скромного монастыря. Здесь, отдохнув душой и укрепившись помыслами, Ты обретёшь силы, дабы в дальнейшем нести крест, возложенный на тебя Всевышним. Речь настоятельницы лилась и лилась, абсолютно бессодержательная и пустая. Она даже прикрыла глаза, впадая, как казалось Анне, в некий транс. Минуту, вторую, пятую. Мать Аннабель, не лучше ли перейти к делу? Похоже, ждать, пока Аббатиса наговорится или у нее хотя бы пересохнет во рту, было бесполезно. Казалось, такой простой вопрос поставил Аббатису в ступор. Она чуть нахмурилась, пожевала тонкими губами, внимательно и напряженно глядя на сидящую перед ней девушку, и осторожно спросила, «Почему, дочь моя, ты решила, что у меня есть к тебе дело?» Анна искренне удивилась, Неужели тетка считает, что можно ничего не понять? Как бы ответить-то повежливее? Или пусть сама выкручивается?» «Мне так показалось, мать Анабель, скромно ответила она и потупилась. Настоятельница чуть поморщилась и, приторно улыбнувшись, признала. «Да, дочь моя, у меня есть к тебе просьба великая» еще с минуту подождав, и так и не дождавшись от гостя обещания выполнить любую просьбу, Абатиса продолжила: «Я хотела бы, чтобы ты взяла в свою свиту еще одну придворную даму». Это было довольно странно. Анна предполагала, что попросят, пусть и не прямо, деньги, ну или пожертвовать монастырю несколько украшений, или прямо сразу денежный вклад. Но еще одна фрейлина? Зачем? Продолжая молчать, она вынудила Абатису говорить дальше. Дама это древнего и хорошего рода, но, увы, не слишком богата. Служба у вас, маркиза, поможет ей жить достойно, в соответствии с ее титулом. Мать Анабель, давайте на чистоту. Я не возьму себе на службу кота в мешке. Почему вы не найдете этой даме место в монастыре или место компаньонки здесь, в Испании? Абатиса рассердилась от этого простого вопроса. Кто знает, чего она ожидала. Возможно, безоговорочного согласия, возможно, слабых возражений. Но выражение маркизы «кот в мешке» ей сильно не понравилось. Слишком неожиданным и метким оно было. Слишком неприличным для молодой невинной девицы, чья обязанность — покорно кивать головой и не более того. На какой-то момент настоятельница даже захотелось загнать нахалку в келью и приморить постом и молитвами, дабы понимала, в чьей власти находится. Но, будучи натурой деспотичной, дурой Аббатиса не была. На таких постах, как у нее, глупые не правят годами, а она, высокородная дворянка, держала этот монастырь в ежовых рукавицах уже почти двадцать лет. Конечно, какое-то время душу свою она сможет потешить но последствия могут быть слишком серьезные. Потому, устало вздохнув, монахиня укоризненно покачала головой, но принялась объяснять. «Дочь моя, в этой жизни бывают обстоятельства, которые нам, простым смертным, не подвластны. Оказав эту незначительную услугу, ты получишь благодарность от некоего высокопоставленного лица. Лица, поставленного над людьми самим Господом значительно произнесла она. Кто знает, дитя мое, когда тебе потребуется помощь? Вы хотите сказать, мать Аннабель, что сам король? Что за глупости, дитя мое? Ничего подобного я не говорила. Казалось, что подобное предположение напугало Абатису. Она хмурилась и отказывалась что-либо уточнить, продолжая говорить, говорить, говорить. Она льстила и угрожала но так, что ни одно ее слово не было конкретным. Мать-настоятельница была опытна и скользка, как угорь. В какой-то момент Анна поняла, что просто тонет в потоке разговора, и уже сдаваясь, желая оттянуть решение, процедила «Я подумаю». Мать Аннабель удвоила усилия, но тут уж Маркиза уперлась смерть. Недовольной настоятельнице пришлось отпустить девицу. Раздражение Абатиса испытывало нешуточное. Но ей обязательно требовалось уладить дело миром. Немного подумав, она решила зайти с другой стороны. В конце концов, эта девица не так и много может решить даже в собственной жизни. Морить ее работой значит вызвать скандал и порицание вышестоящих. Но ведь можно действовать аккуратно, не прямо, а окольными путями. Абатиса усмехнулась. Если бы глупая девица знала, сколько много их, этих окольных путей. Всю неделю после этого Анну будили в четыре утра, таскали на бесконечные молитвы, питалась она на кухне с прочими монашками. Порции ей не ограничивали, но еда была столь постной, что девушка постоянно ощущала голод. Работы ей никакой не давали и келью покидать запрещали. Каждый раз после молитвы снаружи щелкал замок и открывали его только к следующей молитве. Ни Бертину, ни даже своих фрейлин она больше не видела. Правда, ей положили на стол в келье старую потрепанную рукописную Библию. Хотелось нормальной еды, чистой одежды, минимальных удобств. Ведь даже в туалет она могла сходить только после молитвы, а остальное время, сколько бы Анна ни стучала в дверь, никто не подходил. Мелочно и отвратительно Аббатиса мстила ей за отказ, подталкивая к нужному ей решению. Анна уперлась, ничего не просила. Ни с кем не разговаривала, хотя каждый вечер после ночной молитвы провожающая ее сестра ласково спрашивала, нет ли у вас просьб к матери-настоятельнице. Анна молча заходила в келью и закрывала дверь. Воскресного обеда с падро Амбросио она ждала как праздника. Прибыл он в монастырь не один. Сразу после службы, когда Анна, утомленная стоянием на коленях, прилегла отдохнуть, за ней пришли и пригласили на беседу. Монашка отвела ее в ухоженный сад на заднем дворе, где Падро Амбросио прогуливался в сопровождении какого-то невысокого священника. Анна присмотрелась. Среднего роста, непримечательной наружности, одет без особой роскоши, лет сорок, не больше. Узкие губы сжаты на несколько обрюзгшем, полноватом лице. Нос картошкой и густые черные брови, почти сросшиеся на переносице. Лицо простоватое, но взгляд тяжелый, рентгеновский, неприятный. «Дочь моя, я рад тебя видеть в здравии». Анна вздохнула и поняла, что к обеду ее не пригласят. Это было большое разочарование, но приходилось терпеть. «Знакомься, дитя». Это святой отец Селина. Он назначен твоим личным духовником. Анна чуть не застонала от раздражения. Зачем? Зачем ей этот святой отец? Падре Амбросио, я так рада видеть вас и счастлива, что смогла послушать вашу проповедь. И с вами, святой отец, мне приятно познакомиться. Искренняя улыбка на лице девушки говорила только о ее удовольствии. Правда, ее дальнейшие вопросы несколько насторожили Падра Амбросио. Святой отец, я знаю, что во Франкии вера отличается от истинной. И хотя брак сочетание произойдет здесь, но ведь там, когда мы сможем приплывем в Парижель, там будет проведен другой обряд. Или я неправильно поняла? Ты все поняла правильно, дочь моя. Осторожно ответил ее личный духовник. А входит ли в мой брачный контракт? Личный духовник. К сожалению, дитя мое, вмешался падра Амбросио, тут мы были бессильны. Дела мирские, Анна, иногда требуют от нас принятия таких тяжелых решений. Он перекрестился и продолжил. Надеюсь, ты употребишь все влияние на своего мужа на благое дело, и сможешь отстоять присутствие в твоей свите, падра Селина. Церковь допускает этот брак, но. «Вдруг будет возражать мой будущий муж? Я так боюсь погубить свою душу, и меня страшит неизвестность. Падро Селина, я счастлива буду, если герцог позволит вам остаться со мной. Но что делать, если он откажет мне?» Голос ее удачно дрогнул. Анна даже заломила руки, безнадежно пытаясь выжать из себя слезу. Падро Амбросио нахмурился и сообщил — «Дитя мое, скоро ты узнаешь, в чем состоит для женщины суть брака, и поймешь свою власть над мужем. Пока же, поверь мне, беспокоиться рано. Ты умна и молода. У тебя есть все шансы на удачное решение этого вопроса в пользу отца Селина». Сам же отец Селина все это время внимательно разглядывал свою новую духовную дочь, и взгляд этот Анне очень не нравился. Было в нем что-то мрачное и фанатичное. Первое, о чем попрошу мужа, — выгнать священника к чертям. Анна даже сама не заметила, как начала думать о герцоге как об избавителе от всей этой житейской накипи. «А сейчас, дочь моя, расскажи, как тебе гоститься под покровом монастыря».